Глава четвертая. Наш временный герой. Михаил пришел в девять утра. Я как раз закончил жарить яичницу для себя и греть молоко для Мюсли Найду. «Открой, если это дядя Миша», — попросил я. Найд поплелся с кухни в прихожую, загремел замком. Я услышал вежливое «Доброе утро», которое после секундной заминки сменилось возмущенным воплем. «А это что такое?» Я выглянул в коридор, держа в руках сковородку со скворчащей на ней яичницей. Михаил стоял в дверях, протягивая Найду сиреневый школьный ранец. Найд застыл с поднятой рукой, напоминая то ли трезвенника, отказывающегося от выпивки, то ли святого, противостоящего соблазняющей его девицы. «Это твой ранец», — сказал Михаил, — «для школы». Там есть необходимый комплект учебников, тетрадей и пенал с письменными принадлежностями. В школе я обо всем договорился. Помолчав немного, он добавил. — Еще я положил туда яблоко сорта «Кандиль», ты их всегда любил. — Я что, должен и тут ходить в школу? — воскликнул Найт. — А почему нет? — удивился я. — Или ты собирался шататься по городу? Найт замотал головой. — Нет, с этим ранцем не пойду, он розовый, девчоночий. «Он сиреневый, унисекс», — сказал Михаил. «И ты его носил год назад». «Год назад я был маленький», — Найт умоляюще посмотрел на меня. «Можешь положить учебники в полиэтиленовый пакет», — сказал я. «На кухне найдется пара». «Я все равно уже не успею», — попытался спорить Найт. «Моя старая школа далеко, а в другую я не пойду. И там дождь льет, я промокну». «Тебя довезет машина, она ждет внизу», — сказал Михаил. «У тебя даже есть 10 минут на завтрак!» «Ты приехал на машине?» — с недоверием спросил Найт. Михаил кивнул. Видимо, это было серьезно. Найт паник и поплелся на кухню к своим размокшим мюслям. А через четверть часа мы с Михаилом сидели вдвоем, я пил кофе, он воду. «У тебя была бурная ночь?» — деликатно поинтересовался Михаил. Я потер соднящий лоб, кивнул. «Расскажешь?» «Все из-за алкоголя и женщины, как обычно», — я вздохнул. «Пойдем прогуляемся?» «Тут чисто», — сказал Михаил. Достал из кармана и положил на стол приборчик, похожий на древний мобильник. У него даже была торчащая антенна. Щелкнул кнопкой включения. На приборчике загорелся зеленый огонек. «Можно говорить?» — повторил он. «Что ты знаешь про круг?» — спросил я. Неформальная структура профессиональных управленцев и денежных мешков разных стран. Это одно из их названий. Состоят как люди, так и квази, но в меньшей мере. Возможности у них немалые, но они стараются без нужды не пересекаться с госбезом и нашей службой. Даже порой содействуют. Михаил кивнул. «Вышли на тебя?» «Да, дружить зовут. Бонусы обещают». «Чего хотят?» чтобы за тобой следил и им докладывал. — Ну и соглашайся, — хладнокровно сказал бедренец. — Только не спеши передавать информацию. Я тоже вынужден все докладывать наверх, а там их люди есть. Нам важно иметь фору в пять-шесть часов. Тоже так подумал, потому согласился. Бедренец кивнул. — Тогда откуда садина? Или не сразу согласился? — Это куда веселее, — признался я. После этих бюрократических масонов ко мне подошла Маша Белинская. И я коротко пересказал ему разговор. Михаил нахмурился. «Странно. Ты ей веришь?» Она сказала, что не собиралась меня убивать, и при этом подтвердила, что знает, кто я такой. Даже некую личную заинтересованность обозначила. Но тогда выходит, что ее целью были ребята-курсанты. «Зачем? При этом я случайно оказался в соседнем вагоне?» «Михаил, не верю я в такие совпадения». «Могла соврать?» — по-деловому спросил Бедренец. «Даже квази ухитряются», — глядя ему в глаза, сказал я. «А она — человек». Бедренец кивнул. «Согласен. В убийстве курсантов я никакого смысла не вижу. Не исключал бы все-таки версию, что покушались на тебя. Может, кто-то решил пополнить ряды квази хорошими военными?» — спросил я небрежно. Бедренец замотал головой. «Нет, я обдумывал эту версию, но это же курсанты. Молодые ребята со всем максимализмом юности в голове. Даже если их возвысить ускоренно, они останутся идеалистами. Из таких формировать армию против людей, да еще таким путем, опасно». Мне понравилось то, что Бедренец не стал с порога отрицать саму возможность такой принудительной вербовки или утверждать, что у Квази нет собственной армии. Но да, нет, как и полиции и спецслужб, сплошь резервисты. Но довод был убедительный. Курсанты не тот контингент. Ты не понял, кого она представляет и чего хочет? Спросил Михаил. Я развел руками. Она лишь сказала, что не имеет отношения к кругу. Плохо то, что ты не смог объяснить посетителям происходящего, и она ушла. Нет, Михаил, ты не понял, что на самом деле плохо. Объясни. Она им велела меня остановить. Они подчинились. Мария управляла квази, точно так же, как вы управляете восставшими. Бедренец заерзал на стуле. «Денис, такого быть не может». «Почему?» «Такого никогда не случалось. Раньше и мертвецы не вставали. У вас есть какая-то способность подчинять себе восставших. Ты знаешь, в чем она заключается? Телепатия?» «Да нет же, не знаю». «Есть версия, что это феромоны, тахионы. Ну и как можно феромонами передать осмысленный приказ? Есть у вас что-то, какой-то передатчик внутренний, у кого слабее, у кого сильнее. А если есть передатчик, то и приемник должен быть». «Одно из другого не следует», — упрямо сказал Михаил. «Я тебе еще раз говорю, квази ей подчинились, не раздумывая, не реагируя на мои слова и документы. Кинулись на меня». И если бы Мария не ушла или не отдала приказа остановиться, разорвали бы на куски. Ты же видишь, что происходит? Встал древний мертвец, пролежавший десяток лет во льду. Восставшие не подчиняются приказам квази. Ну, вот и следующий этап. Появились люди, которые могут приказывать вам. Наверняка это связанные события. Михаил встал, прошелся по кухне, поглядел в окно, налил себе еще воды, посмотрел на меня. «Хорошо, допустим. Что еще?» «Этот господин из круга. Он мне объяснил, почему начали восставать мертвые, и я думаю, ты тоже это знаешь». «Я знаком с теорией, что потенциальная возможность имелась в нашем ДНК изначально», — после секундной паузы признался Михаил. «Ну, спасибо за доверие. Спасибо, что объяснил это раньше, и я не выглядел идиотом». «Извини, ты прав. Я должен был тебе это рассказать». «Раньше». Бедренец склонил голову. Я некоторое время на него смотрел, потом кивнул. «Хорошо, извинения приняты». «Михаил, ты хочешь знать мое мнение о происходящем?» «Ну, «Для того и позвал». Все снова возвращается к одному. К тому дню, когда мертвые стали восставать. Если мы поймем, из-за чего все началось, сумеем понять, к чему все движется. Мария говорит, что кризис может усугубиться, и в этом я ей верю. Мы с тобой уже ловили женщину в огромном городе и поймали чудом. К тому же там была женщина-квази в городе людей, и у нее были связи, зацепки, история. Мы знали, куда пойти и кого о ней расспросить. А сейчас нам надо найти живую женщину, которая считалась погибшей. Женщину в городе-квази, которыми она может повелевать. Да она в любой дом войдет и велит ее спрятать ее будут прятать, не забывая про то, что кто-то пытался меня убить. Если это все-таки не Мария, то кто? Хорошо. Что предлагаешь? Марию пусть ловят ваши спецы. Сообщи все, что я рассказал своему начальству. Может, из немилости выйдешь. Михаил неохотно кивнул. Что Мария может управлять вами, тоже расскажи. Тебе вряд ли сразу поверят, но, когда убедятся, твои акции резко возрастут. Теперь бедренец болезненно поморщился, но снова кивнул. «А потом веди меня к тем, кто занимается историей катастрофы. У вас наверняка есть такие специалисты». «Это непросто», — сказал Михаил. «Что поделать?» Бедренец выключил свою глушилку, спрятал в карман. Достал телефон, вздохнул, набрал какой-то номер. Голос его оставался ровным и спокойным. — Это Михаил Бедренец, 73, красный, 8. Соедините меня с представителем. — Ого! — Да, не терпит. Да, я настаиваю. — Хорошо, объясню суть вопроса. Мне с напарником нужен допуск. Я подошел к окну, посмотрел в серое небо. Лил довольно сильный дождь. Редкие прохожие, кстати, относились к этому вполне философски. Подкрывали зонтики, натянули капюшоны и продолжали двигаться своей дорогой. Прокатила девчонка на моноколесе, одной рукой махающая в воздухе, другой прижимающая к уху телефон. Дождь серой пылью оседал на ее пышных курчавых волосах и наверняка уже заливал за шиворот, но ей будто было все равно. — Обещают перезвонить через несколько часов, — мрачно сказал бедренец, подходя ко мне. Телефон он сжимал в руке. — Да, представителя не дозвонился, но они решат вопрос и не думай, это ничего не значит. Представитель очень занятой человек. А сейчас, в период кризиса... — Понимаю, — сказал я. — И вряд ли визит к ученым что-то тебе даст, — продолжил Михаил. — Тоже верю. Но не могу я сидеть на месте, а болтаться по городу в слепую глупость. Михаил кивнул. Лицо у него было мрачное, происходящее жгло его еще сильнее, чем меня. Тяжело, наверное, когда горячо любимый руководитель «На тебя сердит, и ты в опале. От этого есть только два лекарства. Никогда не огорчать начальство или никогда его не любить. Телефону у Михаила внезапно заиграл веселенькую мелодию, напоминающую о старых детских песнях. Голос певца, впрочем, был вполне взрослым, но удивительно мягким и лиричным. «Травы, травы, травы не успели, А трасы серебряные согнутся». «Песня травы» из кинофильма «Анискин и фантомас», музыка Владимира Шаинского, текст Ивана Юшина, исполнитель Геннадий Белов. Впрочем, реакция Михаила на эту милую ностальгическую песню оказалась неожиданной. Он вскинул руку с трубкой, рявкнул. «О аппарата!» Несколько секунд слушал бормочущий голос. Потом отрывисто сказал. «Придержи информацию, сколько можешь». Спрятал телефон и посмотрел на меня. «Поехали, Денис!» «Представитель?» — уточнил я. «Нет, мой человек в полиции. Ученых пока оставим в покое, Денис. Еще один из наших начал кусаться». Я посмотрел в окно. Дождь продолжал идти, медленно и упорно, будто вознамерился вернуть эту местность в состояние болота. «Как они тут живут? Но депрессивный же город при всей своей красоте. Тут и здоровый живой человек кусаться начнет». «Зря я не взял калоши», — сказал я. К счастью, служебная машина, на которой Найда отвезли в школу, уже вернулась, и нам не пришлось ждать такси или седлать велосипеды. «Леня Голикова, 114, первый корпус», — сказал Михаил водителю, подтянутому к вазе средних лет. «И можешь в дороге послушать музыку, Игорь». Водитель кивнул, явно не был любителем пустых разговоров. Достал и надел наушники, крупные, не затычки в уши, а полноценные мониторы. «Хорошее имя для помощника», — заметил я, — с историей. «Я не Дракула», — сухо ответил Михаил. «А музыку ты велел поставить?» «Чтобы свободнее говорить. Ты учти, Михаил, наушники отсекают шумы куда сильнее, чем человеческий голос». «Не замечал в самолетах, что стоит надеть ушки и становится слышно сидящих вокруг?» Михаил покосился на водителя, громко спросил, «Игорь, ты меня слышишь? Как едем по проспекту стачек или по западному диаметру?» Водитель не реагировал. «Он не слышит», сказал Михаил. «Так, Денис, предлагаю не сидеть на попе ровно, в ожидании звонка сверху, а заняться горячим следом. Рассказывай». Елена Веленина, 42 года. «Ты что смеешься?» «Реальное имя фамилия?» – спросил я. «Елена Веленина?» «Родители часто считают хорошей идеей дать ребенку рифмующиеся с фамилией имя», – сказал Михаил. «Это глупость, конечно, но их право». «А фамилия, наверное, от ваших, от коммунистов?» «От вождя пролетариата», – сказал я. «В» и «Ленин». «От города Вильна, нынче Вильнюс». «Ничего смешного». Михаил несколько секунд строго смотрел на меня. Потом вздохнул и продолжил. 42 года, живая. Муж Андрей Веленин. 35 биологических, 44 календарных, квази. Обратилась в местный клуб любителей порядка с просьбой найти пропавшего мужа. При беседе дружинник обратил внимание на след укуса на ее руке. Елена отказывается отвечать и подавать какие-либо жалобы. Но у добровольцев была ориентировка и указание обращать внимание на подобные случаи. Дружинник уверен, что укус человеческий, Квазичеловеческий. «Это нам и предстоит выяснить», — кивнул Михаил. Мы ехали минут двадцать. Михаил несколько раз доставал телефон, хмуро и едва ли не с упреком на него смотрел. Потом сказал, «Ты бы хоть рассказал, как у вас дела». «У нас? У тебя и Александра. Вы стали жить с сыном, это большая перемена в вашей привычной жизни». Ты привык к холостяцкому существованию с излишним употреблением алкоголя, редкими, но беспорядочными половыми связями, свободным времяпрепровождением. Александр сменил организованную и упорядоченную жизнь в уютном Санкт-Петербурге со строгим и педантичным наставником на вольное существование в шумной безалаберной Москве с плохо контролирующим его неопытным отцом. Это наверняка вызвало у вас обоих стресс. «Да ты издеваешься, драный лис!» — только и сказал я. Михаил безмолвно смотрел на меня. Я понял, что придется отвечать. «Мы настолько легко сменили наш образ жизни», — сказал я, — «что это просто удивительно. Мое существование излишнее и беспорядочное крайне нуждалось в организованном влиянии найда и той неизбежной ответственности, которую накладывает на взрослого человека воспитание ребенка». Мы приняли взаимное обязательство и ограничили свои прежние потребности. Ведь в этом и состоит настоящая живая семья, верно?» Михаил мигнул и отвел глаза. «Я боялся, что вам будет трудно. Допустим, боялся ты за Найда. По большей части. Но я надеялся, что в эти дни с тобой будет и Настя. Тоже так думал, признался я. Но мы с Найдом и это перенесли мужественно и спокойно с любовью и пониманием поддерживая друг друга в трудные минуты. Ни единой ссоры, ни единого конфликта. Я постучал, никакой реакции не последовало. Тогда я осторожно приоткрыл дверь и заглянул в комнату. Найт валялся на кровати, задрав ноги в кроссовках на стенку, руки подложив под голову и глядя в потолок. Шторы были задернуты, и в комнате сгустилась полутьма. «Саша, пойдем ужинать?» — сказал я. «Что ты вламываешься?» — выкрикнул Найт, не глядя на меня. «Я стучал долго. Ты же не в наушниках, верно?» «Я задумался. Ты все равно не должен был входить. Я подросток, я имею право на личное пространство и уединение». «А я взрослый», — ответил я. «Я не раздумываю. Я имею обязанности по отношению к тебе, в том числе и кормить». «Я не буду есть, я не хочу», — твердо сказал Найт. «А что на ужин?» «Котлеты. Мясо я есть не буду». «Но ты же не квази». «Ну и что? Я вегетарианец. Я имею право на свои убеждения». Михаил говорил, что ты ешь мясо. Это нужно для роста и развития. Раньше ел, теперь перестал. Это мое личностное развитие и рост. «Хорошо, но есть все равно надо. Котлеты я не стану». «Я пожарил тебе постные котлеты», — сказал я. «Капустные». На них даже наклейка была пригодна для веганов, квази и употребления во время поста. Они вкусные, кстати. А себе я пожарил нормальные, но на другой сковороде. У тебя две сковороды? У меня даже три кастрюли. Сам не знаю зачем. Поешь, Сашка. Пока Найт молча, но очень красноречиво размышлял, покачивая в воздухе ногой и сверля взглядом дырку в потолке, я изучал выделенную Найду комнату. За вчерашний день она вошла совсем уже в безобразное состояние. Честно говоря, не припомню ни у себя в подростковом возрасте комнату в таком состоянии, ни у сверстников, даже самых безалаберных. На полу стояли несколько открытых и частично разобранных картонных коробок с вещами. Михаил прислал их из Питера 4 дня назад. Найт заявил, что сам разберет вещи. На стульях валялись мятые рубашки, футболки, носки и трусы, причем похоже, что чистая и грязная одежда уже перемешалась. На столе в стаканчике стояла зубная щетка. Найт почему-то отказывался переносить ее в ванную. Может быть, это для него означало бы окончательное принятие того, что он живет со мной в Москве, а не в Питере с Михаилом. В общем, такой бардак я видел только в голливудских фильмах, где требовалось быстро и четко обозначить подростковый возраст персонажа. В жизни такого почти не бывает. «Мало кто любит жить в хлеву». «Хорошо», — наконец-то решил Найт. «Если капустные, то я поем. Только не забудь вымыть руки». Я смело вступил на минное поле. Но то ли Найт и впрям проголодался, то ли Михаил привил ему привычку умываться, тут он спорить не стал. Поплелся в ванную комнату. Я пошел на кухню и стал разогревать котлеты. Найт вернулся, сел напротив. Придирчиво осмотрел капустную котлету, понюхал, откусил. Признал, вкусно. Насыпать зеленого горошка? Из банки? Точно. Насыпь, разрешил найд. На кухне было куда светлее, и, открывая банку, я заметил, что глаза у найда покраснели, а лицо припухло. Я очень скучаю по Насте, сказал я. Уж если заводить тяжелый разговор, то первым. Ты даже не захотел ее увидеть, — сразу же вскинулся Найт. Все верно. Болевую точку я угадал. Она умерла, спасая мальчишку, а ты не хочешь ее видеть, даже когда она стала квази. Что мне было говорить? Объяснять, как именно возвышаются восставшие. Как теперь я могу ее целовать? Как мы можем смотреть друг другу в глаза? — Саша, у меня очень сложное отношение с квази, — сказал я. — Уж извини. Я признателен Насте. Я очень переживаю о том, что с ней случилось, но не могу с ней больше встречаться. То есть по работе могу и буду. Маркин сказал, что возьмет ее к нам в госбезопасность, а как с женщиной, нет. Ты поймешь, когда вырастешь. — Если я влюблюсь в квази и захочу жениться, не станешь со мной общаться? — спросил Найт с вызовом. — Убьешь, как Тарас Бульба сына? — Сразу ясно, что вы сейчас проходите в школе, — пробормотал я. — Нет, конечно. Ты же не родину придашь, а всего лишь свою человеческую природу. А этим люди занимаются с того момента, как стали людьми. Хочешь — женись на квази. Только не кури. Найт ковырял вилкой распаренную капусту. Потом тихо сказал. — Если ты их так ненавидишь, ты же не захочешь сам стать квази. — Верно, — сказал я. «Значит, ты умрешь», — сказал Найт. «Я вырасту, стану квази, буду жить очень долго или вечно. А ты умрешь, как мама. Бросишь меня снова». «Черт!» — я поморщился. Вот она причина засора. «Ниже пользу, удар, Сашка!» «Я не хочу умирать, поверь, и вовсе не спешу. Но это такой естественный процесс, что поделать. Поколения сменяют друг друга». Люди рождаются, живут. Я посмотрел на Найда и увидел, что тот плачет. Крупные слезы падали на несчастную веганскую котлету и горошек. — Саш, я хорошо посолил, честное слово. Найд вскочил, и на мгновение мне показалось, что он сейчас опять убежит в свою комнату. И еще дверь стулом подопрет. Но он подбежал ко мне, обнял, спрятал голову на груди. Сашка, я обнял его, посадил себе на колени. Перестань. Мало ли, вдруг я передумаю, или изобретут какой-нибудь другой способ бессмертия. Я ведь еще молодой, верно? Ты бухаешь. Ты вчера с работы пришел, от тебя пахло. Пивом. Неправда. Хорошо, я не буду. Молоко, кефир, газировка. Ладно, пиво можно, разрешил Найт и потерся об меня лицом, вытирая слезы. Обещаешь, что ты все-таки попробуешь с Настей дружить. Я понимал, о чем он думает. Если я смогу принять то, что Настя стала квази, то смогу измениться и сам. Хорошо, — сказал я. Когда она сумеет меня удивить, насмешить и растрогать, тут же сделаю ей предложение. Ты считаешь, что квази на такое не способны? Если честно, да. Ладно, — согласился Найт. Ты пообещал, запомни. — Пап, слушай. — Ну? — Можно мне нормальную котлету? Она пахнет вкусно. Я засмеялся, поставил Найда на пол. Переложил котлету на его тарелку. Сказал, только при одном условии. — Каком? — После ужина мы наведем порядок в твоей комнате. Мне туда страшно заходить. — Может, я этого и добиваюсь, — буркнул Найд, Но улыбнулся. Михаил смотрел на меня с недоверием. Не единой ссоры, повторил я. Я очень рад за вас, сказал Михаил. Я старался, чтобы все было правильно и хорошо. Но живой ребенок не должен расти в семье Квази, тем более в неполной. Скучаешь? Михаил помолчал, потом кивнул. Машина остановилась у длинного пятиэтажного здания. Одна из Хрущевок переживших как вдохновителя своей постройки, так и советское государство, да и вообще государство в прежнем понимании. Странно, ведь многое жилья освободилось, а Квази не склонны жить в просторных хоромах. И все равно в этом унылом здании продолжают жить люди. Ностальгия? Или один из признаков того краха общества потребления, который сопутствовал катастрофе? Водитель снял наушники, вопросительно посмотрел на Михаила. Подожди здесь, Игорь, попросил бедренец, вылезая. Что слушали? Не удержался я. Рамштайн, старые концерты. Нет, новые, уже в квази составе. Они поэнергичнее, пободрее. Охотно сообщил водитель. Покачивая в задумчивости головой, я вылез вслед за Михаилом. Он уверенно двинулся к крайнему подъезду, бросив через плечо: «Дружинник уже ушел, но Елена, надеюсь, осталась дома. Задерживать ее оснований нет, сам понимаешь. Я понимал. Перед катастрофой, из-за разгула терроризма и общемирового кризиса, понятие прав человека несколько ужалось, а полномочия полиции и спецслужб несколько расширились. Случившееся, как ни странно, все отыграло в обратную сторону. Мы поднялись на третий этаж. Михаил позвонил. Дверь открылась почти сразу, на пороге стояла женщина. Немолодая, но эффектная, ухоженная, с хорошо наложенной косметикой, с неброской, но качественной бижутерией. Одета она была нарядно, как на выход в свет, хотя и своеобразно, в стиле ретро, в цветастой юбке и блузке в горошек. То ли мы ее застали в последний момент, то ли она по дому так расхаживает. — Елена Веленина? — вежливо спросил Михаил. — Мы по поводу вашего мужа. «Вы нашли Андрюшу?» — воскликнула Елена. «Где он? Что с ним? Он не ночевал дома, он один, где-то там, в городе». Она даже заломила руки на груди, что было нелепо и театрально в любой другой ситуации. Но к ее блузке с рукавом в три четверти и плесированной юбке с принтом из ромашек а 60-е годы двадцатого века жест подошел великолепно. «Уважаю женщин, умеющих так подать себя». «Можно войти?» — спросил Михаил, снимая шляпу. Я подумал, что он прекрасно подходит к этой женщине и этой квартире. Они будто из одной эпохи, хотя Елена ему не то что в дочери, во внучке годилась. Конечно, конечно, входите. Э, нет, не разувайтесь, у нас не принято. Просто вытрите обувь, а коврик хорошенько. Вы из полиции? Но вы же знаете, укоризненно сказал я, в Санкт-Петербурге, городе культуры и Квази, полиции нет. Только неравнодушные граждане. Михаил глянул на меня укоризненно, но говорить ничего не стал. Мы вошли. Квартирка была маленькая, но очень чистенькая и тоже вся выдержанная в стиле шестидесятых. Наверное, даже не наших шестидесятых, а американских. Мебель из пластика и стекла, яркие постеры на стенах, разноцветия, красная обивка кресел соседствовала с белыми столиками и лимонно-желтыми коврами, перламутровые светильники на стенах оживший пинап. Жалко, королевства маловато, разгуляться негде. «Красиво тут у вас», — почти искренне сказал я. «Это все Андрей. Елена зарделась. Он художник, очень талантливый. Работает гейм-дизайнером, но в душе художник». «Что с ним?» «Мы пока не знаем», — сообщил бедренец. «Вслед за хозяйкой мы прошли в гостиную, уселись в кресло» но надеемся, что с вашей помощью быстро его найдем. Спасибо, искренне обрадовалась женщина. Может быть, чая или домашнего лимонада? При словах о лимонаде я едва не поперхнулся. Впрочем, уж если люди живут в образе, то следуют ему до конца. Лучше чай, попросил я. Горячий. По погоде, знаете ли. Я быстренько. Елена и впрямь энергично двинулась в крошечную кухню. Черный, зеленый? У меня есть замечательный поэр, если вы любите. Обычный черный, — попросил я. — А мне воды, — сказал бедренец, — или очень-очень жидкий чай. Через открытую дверь я видел, как Елена суетится на кухне. Холодильник там был бирюзового цвета, а покрытие на полу — в зелено-белую клетку. Мне захотелось надеть темные очки с серыми линзами. — Вы понимаете, мы с Андреем живем душа в душу! — выкрикнула Елена с кухни. «Он никогда не уходил, никогда не ночевал вне дома, после возвращения. Я волнуюсь». «А давно с ним случилось возвышение?» – спросил я. «Восемь лет назад», – с готовностью ответила Елена. «Он так нелепо умер. Это просто уму непостижимо. Его убило сосулей. Так неожиданно среди зимы мороз стоял, и вдруг... Бац! У него шапка была хорошая, норковая. Я ему на годовщину свадьбы подарила». Он мне подарил такую милую шапочку-пирожок, норковую, а я ему мужскую, теплую. Мы договорились с ним о таком сюрпризе. Так шапку даже не пробило, представляете? Но ударило так сильно, что он упал и умер. А уже темно было, переулок нелюдный, его и не заметили даже. Он сам восстал и пошел к метро, представляете? Я думаю, что он домой стремился. Мы так друг друга любим, что он восстав пошел домой. Потом его в лагерь отправили а я каждую неделю ходила навещать, молилась, разговаривала с ним. Это и подействовало. Он уже через год возвысился, и вот с тех пор мы вместе. Мы с Бедренцом переглянулись. Разумеется, к метро убитый сосули Андрей пошел не потому, что собирался вернуться домой. Нечем ему было соображать о столь сложных материях. Двинулся он к наибольшему скоплению людей с целью поужинать. Да и молитвы любящей жены тут были ни при чем. Если бы восставшие возвышались молитвами близких, как хорошо и просто бы все было. Конечно, Андрей был великолепным семьянином, если это осталось доминантой в его сознании. Но это теперь. В состоянии восставшего он был хищником и не более того. Елена вернулась с подносом, на котором присутствовали чайные чашки и два фарфоровых заварочных чайничка. Один побольше, другой поменьше, и вазочки со сладостями, и блестящий медный чайник с кипятком. Никаких пластиковых термопотов и чайников. Только хардкор, только пин-ап. «Я все-таки и черный, и зеленый заварила», — сказала Елена извиняющимся тоном. «И конфетки хорошие, наши, питерские». Яркие широкие браслеты на ее запястьях позвякивали, когда она поставила перед нами поднос. Скажите, наливая себе черного чая, спросил я, когда вы видели мужа последний раз? Вчера вечером. Елена опустила глаза. Я рассказывала вашему коллеге. Мы посмотрели телевизор, мы всегда вечером смотрим сериал. Какой? небрежно поинтересовался Бедренец. Путеводный свет. Женщина неожиданно смутилась. Не знаю, такой, удивленно сказал Михаил. Это самый длинный сериал в мире, пояснил я. Шел полвека, наверное. Если все серии подряд смотреть, то надо полгода у экрана провести. Неужели его снова стали снимать? Нет, нет. Елена смутилась еще больше. Мы и по интернету смотрим. Старые серии. Так мило. Чудесная старая эпоха. Люди верят в Бога, придерживаются норм морали, помогают близким. Очень трогательно, поддержал я. Сам люблю эти милые шестидесятые. И американские. «Рок-н-ролл, хиппи, кантри, рок, большие машины, наши родные 60-е, первый сладкий глоток свободы, стиляги, авторская песня, меня вдруг осенило, маленькие, но уютные квартирки». Елена закивала. Я верно понял, почему они продолжают жить в этом старом доме, и решил ковать железо, не отходя от кассы. «Скажите, а откуда у вас укус?» Елена вздрогнула, левая рука ее непроизвольно дернулась к правому плечу. Не сильно, но я заметил. И еще заметил кое-что. Какой укус? На правом плече, сказал я. Елена медленно закатала правый рукав. Обреченно спросила, вы об этом? След от зубов на плече выделялся очень отчетливо. Нормальный такой след с едва-едва намеченным прокусом двумя зубами. Однозначно, человеческая челюсть, крупная, мужская. Это... Елена замешкалась. Это не собака, сказал я, если вы это хотели сказать. Это след укуса человека или квази, мужской особи. Елена болезненно вздрогнула. Расскажите нам, как это произошло, попросил я. Вы смотрели сериал, пили чай, говорили о прекрасных старых временах, Сожалели, что не довелось родиться в то время. Елена вскочила. «Уходите, я не буду с вами говорить». «Елена, такое поведение неразумно», — увещевающим тоном сказал Михаил. «У нас иногда случаются такие проблемы. Поверьте, я все понимаю. Я ведь и сам квази. Это кратковременный и быстро проходящий психоз. Скоро мы научимся его лечить. Главное, что ваш муж не причинил вам никакого серьезного вреда». «Убирайтесь!» «Госпожа Веленина!» Михаил все еще пытался до нее достучаться. «Поймите, никто не желает Андрею зла, но я уверен, он и сам напуган и растерян от произошедшего. А если это повторится? Рядом будете не вы, а кто-то другой. Вон! Вон из моего дома!» — закричала Елена. Прозвучало это почти как «вон из моего уютного мира». Она порывисто схватила с журнального столика вазу из цветного муранского стекла и высоко подняла ее в руке, в полной готовности обрушить на наши головы. Мы встали. Вот чего нам еще не хватало, так это потасовки с разъяренной женщиной. «Вон, вон, вон!» — кричала Елена, провожая нас до дверей. Выскакивая из квартиры, я подумал, что это очень удачно, что у Велениных не принято разуваться. Через пару секунд после того, как за нами захлопнулась дверь, мы услышали звон разбитого стекла. — Как думаешь, это было настоящее муранское стекло? — озабоченно спросил Михаил. — Да ты что, ваза стоила бы дороже всей квартиры. Но знаешь, а наша голова, она разбилась бы с тем же эффектом, как сосуля голову Андрея. — Денис, — осуждающе сказал Михаил. — Я ничего, только рассуждаю. Мы прислушались. За дверью было тихо. «Думаю, помощь в уборке она не примет», — решил Михаил. Я кивнул, соглашаясь, и предложил. «Пошли, напарник. Там у нее было еще две-три такие вазы». Мы быстро пошли вниз по лестнице, что бесспорно было самым мудрым из совершенных нами поступков. «Как-то не заладилось у нас», — сокрушался Михаил. «Ты обычно хорошо женщин на разговор выводишь, а тут...» «Ну что за мужская особь? Тебе не стыдно?» Я хотел ее разозлить. «Зачем — Зачем? — удивился бедренец. — Да так, есть одна идейка. Я покосился на Михаила. — А ты следы заметил? — Какие? — Следы под браслетами. Не шрамы, скорее, как стронгуляционные полосы или потертости. В общем, он ее вначале связал, потом укусил. — Плохо, — пробормотал бедренец. Все предыдущие случаи помешательства были очень краткими. Квази проявлял агрессию не спровоцированную, но и не рассудочную, Как восставшие, будем говорить прямо. Это уже само по себе ужасно, но оправдывало нападавших. Они действовали бессознательно. Если же Квази проявил спланированную и долгую агрессию, мы вышли с подъезда. Бедренец с несчастным видом посмотрел на меня. Спросил. Может, все-таки вернемся? Убедим Елену сотрудничать. Сверху хлопнуло окно, и на наши головы обрушилось ведро воды. Основной поток пришелся на голову бедренца. К счастью, прикрытую шляпой. Меня всего лишь забрызгало. Потом послышался торжествующий женский смех, и окно захлопнулось. Не станет она сотрудничать, Миша, сказал я, хоть сам ее кусай. Бедренец бережно снял шляпу. Аккуратно вылил из тульи воду. Спросил, что будем делать. Ситуация, пожалуй, уже не слишком горячая, но особый случай и социальная опасность. Я с сочувствием посмотрел на него. Но так как? Московскому гостю оказать помощь питерским правоохранителям? Бедренец был настолько расстроен, что не стал придираться к юрническому тону, а просто кивнул. «Подожди минутку», — сказал я только лучше отойдем». Мы отошли за угол, и я посмотрел вверх, чтобы убедиться, тут нет окна. Достав смартфон, я открыл карту и придирчиво изучил окрестности. «Пошли, мокрый лис», — сказал я, пряча телефон в карман. «Если я прав, то нам недалеко, можем не дергать Игоря. Пусть наслаждается новым, энергичным Рамштайном». Когда мы подошли к маленькой деревянной церкви на проспекте народного ополчения, бедренец остановился и непонимающе посмотрел на меня. «Это еще что?» «Ближайшая церковь», — любезно пояснил я. «Храм — нечаянная радость». «Он же православный». «Ну так и семья Велениных не протестанты, несмотря на их увлечение старым американским сериалом. Ты крестик у нее на груди видел? Наш русский крестик». «Видел». Бедренец нахмурился. «Но даже если Андрей остался в традиционной вере, это бывает, да, он сейчас в невменяемом состоянии. С чего ты решил?» «Он укусил жену, он ее связывал. Если бы он пришел в себя, то немедленно заявил бы о случившемся или вернулся домой». «Так он из себя и не выходил», — заметил я. «Пошли, что стоять? Возьмем след». В церкви было хорошо, — как и должно быть в таких местах. Полутьма, тишина, огоньки свечей, сладкий запах ладана. За прилавком крошечной церковной лавки стояла старушка, одна из тех типичных старушек, что к старости начинают энергично выцерковляться. Священника я не увидел, а молящихся было немного. Девушка стояла у кануна, молилась за кого-то покойного, и мужчина молча неподвижно застыл у иконы Спасителя. Мужчина был квази. Вот же повезло. Бедренец сразу подтянулся, будто стойку сделал. Я придержал его за рукав, потом сделал страшные глаза, взглядом указывая на шляпу. Мало того, что бедренец вошел в храм, не перекрестившись, так еще и в головном уборе. Старушка за прилавком уже закипала, глядя на него. Михаил быстро стянул шляпу и даже изобразил нечто вроде полупоклона в сторону алтаря. Креститься старый коммунист все-таки не стал. Вот они, настоящие убеждения, и при жизни, и после. Не то что руководство Компартии, в свое время дружно продавшие идеалы, заветы и лозунги, спешно уверовавшие в Господа и капитал. В капитал, конечно, куда более искренне. Я же подошел к старушке, протянул деньги, взял свечку. Тихо спросил, кивая на квази у иконы. «Давно стоит». Глаза у старушки оживились. Она подалась ко мне через прилавок и доверительно прошептала. «С ночи!» Прибежал заположный, встал у иконы. Храм пора закрывать, а он взмолился. «Оставьте меня!» — говорит. «Мне очень надо!» «И что?» «Батюшка сам с ним остался. Всю ночь в церкви провел. Все с ним поговорить пытался. А он молится, молится!» какой у вас замечательный батюшка! Искренне восхитился я. Вы его берегите. А за гражданина Квази не волнуйтесь. Мы сейчас с ним поговорим и домой отведем. Вначале я подошел к кануну, поставил свечку. Постоял чуть-чуть, вспоминая своих. Помнится, гремели когда-то в православных кругах баталии на тему «Можно ли ставить свечки за упокой восставших или возвысившихся? Я итог не помню. Но я... Ставил. Потом я подошел к молящемуся мужчине. Выглядел тот неважно, помятым и усталым. Больше полсуток на ногах, тут и Квази устанет. «Андрей, позвольте вас отвлечь на минутку», — тихо сказал я. Квази посмотрел на меня, собираясь с мыслями. «Может быть, выйдем из храма ненадолго?» — спросил я. «Нам надо поговорить. Потом вернетесь, если захотите». Андрей неловко кивнул и пошел за мной. У дверей к нам присоединился бедренец. Мы отошли немного от храма, присели на скамейку. Я сел посередине. Андрей, изучающе посмотрел на меня, потом на Михаила, потом на небо, спросил. «Такой сильный ливень был». «Да, местами», — сказал я. «Как вы себя чувствуете?» «Плохо», — честно подтвердил Андрей, — и тут же уточнил, не физически, духовно. «Долго длилось помрачение сознания?» — сочувственно спросил бедренец. Андрей нахмурился, уточнил. «Вы это мне? Какое помрачение?» «Михаил, позволь мне», — сказал я и взял Андрея за руку. «Мы были у вас дома, ваша супруга очень волнуется». «Как вы меня нашли?» «Я подумал, что вы нуждаетесь в срочной духовной помощи», — сказал я и направитесь в ближайший храм. Я лишь не ожидал, что вы постоите тут всю ночь. Церкви ведь закрывают. У нас очень хороший священник, — негромко сказал Андрей. Я не так часто захожу сюда. Знаете, даже в Питере людей шокируют, когда квази... Но он меня знает и понял, что мне это важно. — Почему вы так расстроились? — спросил я прямо. — Вы же в курсе, раз пришли. Андрей поморщился. Я ее укусил до крови. «Заигрались немного?» — я кивнул. Она затянула со стоп словом. «Откуда вы?» «В этом нет ничего плохого, если вы поступаете так по обоюдному согласию», — сказал я. «Связывать, причинять боль — это плохо», — смукой в голосе сказал Андрей. «Это дурацкая игра, но ей так нравится». «И вы не можете отказать». Он кивнул. — Елена вас попросила ее укусить? — Да, она часто так просит. Но в этот раз хотела все сильнее и сильнее. Лицо Андрея передернулось от отвращения. Я не рассчитал, я почувствовал кровь. У него по лицу прошла какая-то чудовищная гримаса. Губы затряслись, он вдруг вскинул ладонь и провел ею по рту, будто стирая следы. И тут меня поразил бедренец. Он вдруг встал, мягко, но сильно отодвинул меня, сел рядом с Андреем, заглянул тому в глаза, обнял и прижал к себе, будто ребенка. Что-то зашептал на ухо, встряхнул за плечи, снова заглянул в глаза. Я встал, отошел от скамейки. Похоже, с ролью психотерапевта в данном случае бедренец прекрасно справится. Я стоял, смотрел на несущиеся по проспекту машины и думал о том, что для таких вот случаев хорошо бы уметь курить. Достать из кармана пачку сигарет, с суровым лицом пускать дым, думать о бренности всего сущего и многогранности человеческой натуры. Добрый день. Священник подошел со стороны церкви. Молодой мужчина, маленькая оборотка, интеллигентские очки в тонкой оправе. Глаза красные. Видно, что ночь не спал. — Здравствуйте, батюшка, — сказал я. — С ним все в порядке? — спросил священник, кивнув на скамейку, где сидели, обнявшись, два квази. — Да, все будет хорошо. Священник помялся. — Скажите, а пожилой человек, пожилой квази, — поправил я. — Он лучше понимает некоторые психологические проблемы. Точнее, некоторые совсем не понимает, а некоторые хорошо понимает. Но вы не волнуйтесь, он не гомосексуалист, он всего лишь покойник. Как ни старался священник скрыть облегчение, но оно проступило на лице. «Спасибо», — сказал он. Я пытался говорить с Андреем, но он так глубоко ушел в свои переживания. «Вам спасибо большое, что оставили его на ночь», — сказал я. «И церковь у вас хорошая, пусть и маленькая, и вы настоящий». «А вы», — священник опять замялся, — «нет, скорее неверующий», — сказал я. «Извините». «Ничего, бывает», — кивнул священник. Мы некоторое время постояли рядом, глядя в сторону от скамейки. «Всего лишь небольшой конфликт с женой», — пояснил я. «Но так случилось, что...» «Не надо», — быстро сказал священник. «Если он захочет, то сам расскажет» а у людей должно быть право самим решать, что говорить людям, а что только Богу. «Даже у мертвых людей?» — спросил я. «Живой, мертвый. Понимаете, для церкви это не столь принципиально», — сказал священник и неожиданно улыбнулся. «Мы проводили Андрея до дома, но совсем уж близко к подъезду подходить не стали. Мало ли...» Вдруг любительница милых старых сериалов и супружеских игр со связыванием и укусами по-прежнему караулит у окна. — А было так похоже, — глядя на уходящего квази сказал бедренец. — Как ты догадался? — Следы на руках были характерные, — пояснил я. — И обстановка уж больно кукольная. Я, как вижу такой чудесный домик, сразу ожидаю найти в шкафу скелет. Ну, или хотя бы кожаный лифчик, плеть и стропон. — Что такое стропон? — удивился Михаил. — Поверь тебе, лучше не знать. Ты человек старой закалки. Мы двинулись к машине. Бедренец молчал, размышляя о чем-то своем. Потом сказал, — Кажется, ты первый раз назвал меня человеком.